Глава вторая. Море, возможно, из-за растворенной в нём соли, дубит шкуры своих слуг, но предохраняет от порчи начинку, их душу. В древние времена слуги моря, подобно верным рабам, Обитали в нём с юных лет до самой старости или внезапной гибели, не ищая ответа в книге бытия, ибо имели возможность смотреть в лицо вечности — стихии, дарующие жизнь и приносящие смерть. Под стать молодой неразборчивой женщине морская стихия прошлого славно улыбалась, неудержимо гневалась, капризничала, манила, вела себя непоследовательно и легкомысленно. Её любили и боялись. Море могло околдовать, подарить радость, убаюкать, внушив безоглядную веру и вдруг в мгновенной беспричинной вспышке гнева убить. Однако жестокость моря смягчалась, очарованием непостижимой тайны, безмерностью обещаний, волшебством его случайного благоволения. Сильные люди с сердцем ребёнка хранили морю верность, смиренно принимали жизнь по его милости и смерть по его воле. Всё это было ещё до того, как французские умники наняли египетских рабочих и выкопали жалкую, но прибыльную канаву. Затем вечно неспокойное зерцало бесконечности заслонили клубы дыма от бесчисленных пароходов. Руки инженеров разорвали вуаль на лики грозной красавицы с тем, чтобы ни во что не верящие сухопутные крысы смогли набить свои карманы. Тайну уничтожили. Как и все подобные тайны, это жила лишь в сердцах тех, кто в неё верил. Изменились сердца, изменились люди, бывшие любящие преданные слуги вооружились огнём и железом и победили живущий в сердце страх, превратившись в расчётливую орду чёрствых привередливых старателей. Море прежних времён было беспримерно прекрасной хозяйкой с таинственным ликом и суровым, но многообещающим взглядом. «Море наших дней» Загнанная рабочая скотина, исполосованная и обезображенная поднятыми грубыми винтами волнами, лишённая пленяющей прелести своего простора, своей красоты, загадочности и посула. Том Лингард был умельцем, поклонником и слугой моря. Море приняло его молодым, вылепила его душу и тело, наделила свирепым видом, громким голосом, бесстрашным взором и глупым бескидростным сердцем. Море щедро одарило тома неоправданной самоуверенностью, всеобъемлющей любовью ко всему живому, широтой души, пренебрежительной резкостью, прямолинейностью побуждений и чистотой помыслов. Сотворив Лингарда, Море по-женски смиренно ему служило, позволяя нежиться в солнечных лучах своего ужасно непостоянного характера. Том Лингард разбогател на море и благодаря морю. Он горячо и нежно, как невесту, любил море, усмирял его за счёт отличной выучки, побаивался его с разумной осторожностью храбреца и подчас Заигрывал с ним, как избалованный ребёнок, с добродушным родителем, великаном-людоедом. В своём честном сердце Лингард носил глубокую благодарность морю. Он больше всего гордился своей твёрдой убеждённостью в верности моря, при этом безошибочно ощущаю душой его вероломную природу. Орудием удачи Лингарда служил маленький брик-вспышка. Брик и его капитан вместе прибыли на север, оба ещё молодые, из одного австралийского порта и через несколько лет на островах от Палимбанга до Терната и от Амбавы до Палавана не оставалось ни одного белого, кто не слышал бы о капитане Томми и его удачливом судне. Его любили за безоглядную щедрость, неизменную честность и поначалу побаивались из-за вспыльчивого нрава. Однако очень скоро Лингарда раскусили. Прошел слух, что улыбки иного человека следует опасаться больше, чем гнева капитана Тома. Дело шло в гору. Авторитет Лингарда начал расти после первой успешной стычки с пиратами в Кариматском проливе когда он, по слухам, отбил атаку на яхту одной важной шишки из родных краёв. С годами авторитет капитана рос всё больше. Том регулярно наведывался в отдалённые уголки этой части света, постоянно искал новые рынки для своих грузов, не столько ради выгоды, сколько ради удовольствия от новых открытий и вскоре приобрёл широкую известность среди малайцев, а на пиратов наводил страх своей удалью и отвагой в стычках. Те белые, с кем Лингард водил дело, и кому, естественно, хотелось найти в нём какую-нибудь слабину, быстро сообразили, что капитану можно легко польстить, если называть его прозвищем, которое ему дали малайцы. Поэтому, когда им что-то было нужно, а иногда по чисто бескорыстной доброте, они отбрасывали церемонное «Капитан Лингард» и с серьёзным видом называли его «Раджа лаут — «Повелитель моря». Широкоплечий Том с гордостью носил это имя. К тому дню, когда он прибыл в Семаранг, где по палубе Космополита-4 бегал босоногий мальчишка Вильямс, Прошло немало лет, и прозвище «Раджа-Лаут» прочно прилипло к Лингарду. Невинно поглядывая на чужой берег и понося окрестности последними словами, мальчишка, тем не менее, лихорадочно строил в своём детском уме героический план побега. Лингард, ранним утром стоя на юте вспышке, Наблюдал, как оседает под тяжестью груза, готовящийся отплыть на восток, голландский корабль. В тот же день, поздно вечером, Том стоял на причале грузового канала, собираясь подняться на борт своего судна. Ночь выдалась ясная и звёздная. Маленькая таможня была заперта, наёмный экипаж, доставивший его в порт, скрылся в аллее с пыльными деревьями, ведущей в город, И Лингард полагал, что на пристани, кроме него, никого нет. Он вызвал шлюпочную команду и ожидал их прибытия, как вдруг кто-то дёрнул его за полу и тихо, но отчётливо позвал. «Инглиш каптон!» Лингард быстро обернулся. Худющий мальчишка с завидной прытью отскочил в сторону. «Ты кто такой?» «Откуда ты взялся?» спросил оторопевший Лингард. Мальчишка, соблюдая безопасную дистанцию, указал на пришвартованный к пристани грузовой лихтер. «Прятался там, что ли?» спросил Лингард. «Чего тебе нужно? Говори, будь ты не ладен Ты ж сюда не шутки шутить со мной пришёл». Мальчик попытался объясниться на ломаном английском, но Лингард перебил его. «Ясно». «Сбежал с большого корабля, который отчалил сегодня утром. Почему бы тебе не пойти к своим здешним землякам?» «Корабль ходить недалеко, в Сурабаю. Меня вернуть на корабль», — объяснил беглец. «Для тебя так было бы лучше всего», — уверенно заключил Лингард. «Нет», — возразил мальчишка. «Я хотеть оставаться здесь. Я не хотеть домой. Здесь деньги, дома плохо». Ишь ты — поразился Лингард. — Деньги, говоришь? Ну и ну, и удрать не побоялся. Даром, что кожа до кости. Мальчик объяснил, что больше всего боится возвращения на корабль. Лингард смотрел на него в молчании и задумчивости. — Подойди ближе, — наконец произнёс он. Капитан взял мальчишку за подбородок и пытливо заглянул ему в лицо. — Сколько тебе лет? 17 Для семнадцати ты маловат будешь. Проголодался? Немного. Пойдёшь ко мне на этот брик? Мальчишка молча двинулся к лодке и взобрался на нос. Знает своё место, буркнул Рингард, тяжело ступив на крышку решётчатого люка на корме и взявшись за румпельштерт. Иди сюда. Малайские грибцы дружно налегли на весла, гичка оторвалась от причала и поплыла навстречу якорному огню корабля. Так началась карьера Вильямса. За полчаса Лингард узнал всю незатейливую биографию мальчишки. Отец — портовый агент судового маклера в Роттердаме, мать умерла. Мальчик всё схватывал на лету, но ленился в школе. В семье стеснённые условия, куча маленьких братьев и сестёр с грехом пополам одетых и накормленных, но бегавших безо всякого присмотра, в то время как безутешный вдовец поношенном пальто и дрянных сапогах, весь день топтал грязь причалов, а по вечерам уставший таскал на буксире по дешёвым злачным местам подвыпивших шкиперов-иностранцев, поздно возвращаясь домой, осоловевшим от выпитого и выкуренного за компанию с людьми, считавшими подобные знаки внимания частью правил по заключению сделок. Потом капитан Космополита-4 жалился, и, желая хоть чем-то помочь терпеливому исполнительному собрату, предложил отцу Вильямса взять отпрыска в свою команду. Мальчишка сначала обрадовался, но море, столь очаровательно выглядевшее с берега, при ближайшем знакомстве оказалось жестоким и взыскательным. И юный Вильямс, подчинившись наитию, решил бежать. Мальчишка был совершенно не в ладах с духом моря. Он безотчётно презирал искреннюю простоту морского труда, не сулившего ничего из того, что он жаждал получить. Лингард быстро это понял. Он предложил отправить беглеца домой на английском судне, но мальчишка взмолился, упрашивая, чтобы его оставили. У него был красивый почерк, Он живо научился говорить по-английски без ошибок, быстро считал, и Лингард стал поручать ему задания по способностям. Когда малец подрос, у него открылось удивительное чутье на торговые сделки, и Лингард стал позволять ему торговать то на одном острове, то на другом, пока сам пропадал где-нибудь вдали от проторенных путей. По просьбе Вильямса Лингард, разрешил юноше поступить на службу к Хедигу. Ему было немного жаль отпускать юнца, потому что он по-своему привык оказывать ему покровительство, и всё же Лингард гордился Вильямсом и всегда брал его под защиту. Поначалу он говорил Шустро мальчуган, жаль только, что моряк из него никудышный». А когда Вильямс начал заниматься торговыми делами, стал называть его смышлёным юношей. Ещё через некоторое время, когда Вильямс стал доверенным агентом Хедига и начал участвовать в разного рода деликатных сделках, бесхитростный морской волк, указывая пальцем на спину молодого человека, шептал тому, кто случался рядом, «Этот малый далеко пойдёт, чертовски далеко. Посмотри на него». Доверенное лицо Хедига. А ведь я подобрал его в канаве. Можно сказать, как голодного котёнка. Кожа до кости. Клянусь, так всё и было. А теперь, падиш, ты знает о торговле на островах больше моего. Точно, точно, я не шучу. Больше моего. Так с серьёзным видом повторял Лингард, и в его честных глазах светилась беспорочная гордость. С вершины своего коммерческого успеха поглядывал на Лингарда со снисхождением. Он питал к своему благодетелю симпатию с лёгкой примесью презрения к неотёсанной прямоте, с которой себя вёл старый моряк. В то же время некоторые стороны в характере Лингарда вызывали у юноши неподдельное уважение. Разговорчивый капитан умел, когда надо, держать язык со зубами, что в глазах Вильямса выглядело крайне интересной чертой. Кроме того, Лингард был богат, что само по себе вызывало у Уильямса невольное почтение. В доверительных беседах с Хедигом Вильямс обычно называл «добряка-англичанина» «везучим старым дураком», причём с плохо скрываемой завистью. Хедик неопределённо хмыкал, И оба смотрели друг на друга, внезапно застывшим от невысказанной мысли взглядом. «Эй, Вильямс, ты не мог бы узнать, откуда он возит каучок?» — спрашивал, помолчав, Хедик, отворачивая голову и склоняясь над лежащими на столе бумагами. «Нет, мистер Хедик, пока не могу. Но я попытаюсь», — неизменно отвечал Вильямс тоном неодобрительного сожаления. «Попытаюсь. Вечно ты пытаешься. Пытается он. Ты, наверное, мнишь себя хитрецом», — не унимался Хедик, не поднимая глаз. «Я веду торговлю с этой старой лесой уже лет двадцать-тридцать. Я ли не пытался?» Ха Хедик вытягивал коротенькую толстенькую ногу, и рассматривал голый подъём ступни со свисающим с пальцев соломенным шлёпанцем. — Напоить его сумеешь? — преодолев одышку, спрашивал он. — Нет, мистер Хедик, вряд ли, — с серьёзным видом возражал Вильямс. — Можешь даже не пытаться. Я-то его знаю, даже не пробуй, — советовал хозяин, снова наклоняясь над столом и приближая налитые кровью глаза к бумаге, на которой старательно выводил толстыми пальцами худые неровные буквы письма, в то время как Вильямс уважительно ждал возвращения хорошего настроения босса, чтобы подобострастно спросить, «Будут ли какие указания, мистер Хедик?» «Хм, будут. Ступай к бунхину и проследи, чтобы платёж подсчитали». И деньги упаковали как надо, а потом передай их на борт почтового парохода, что идёт в тернаты Он должен прибыть сюда после обеда. Да, мистер Хедик. И слушай сюда, если пароход опоздает, оставь ящик с деньгами до утра на складе Бунхина. Запечатай его. Восемь печатей, как обычно, и больше не трогай, пока пароход не зайдёт в порт. Хорошо, мистер Хедик. «Да, еще не забудь о ящиках с опием. Груз надо доставить сегодня ночью. Возьми моих лодочников, перевези с Каролины на арабский барк». Хриплым полушепотом продолжал хозяин. «И смотри у меня, чтобы без новых выдумок об упавшем в воду ящике, как в прошлый раз», добавил он с неожиданной свирепостью, зыркнув на доверенного агента. «Хорошо, мистер Хедик». Я позабочусь. На этом всё. На выходе скажи этой свинье, если опахало не будет работать как следует, а переломай ему все кости. Закончил Хедик, вытирая багровое лицо красным шёлковым носовым платком размером со стёганное одеяло. Вильямс бесшумно уходил, тщательно прикрывая за собой ведущую на склад маленькую зелёную дверь. Хедик с пером в руках прислушивался, как тот, «Осыпает мальчишку за приводом опахала грязными проклятиями, продиктованными безграничной заботой об удобстве хозяина», после чего возвращался к письму среди шороха бумаг, шевелившихся от ветерка, нагоняемого широкими взмахами опахала над головой. Вильямс приветливо кивал мистеру винку чей стол стоял у маленькой двери в личный кабинет хозяина и с важным видом проходил через склад. Мистер Винг, с крайним неодобрением, притаившимся в каждой морщинке благообразного лица, провожал взглядом фигуру в белом, мелькавшую в полумраке между грудами тюков и ящиков, пока та не пропадала в арочных воротах, растворившись в пятне яркого уличного света.